Проснулись они тоже одновременно. Вовец дотянулся до часов. Ого! Уже четвертый час. Пора за дело. Надо выбираться из этого каземата. Враг может придумать десятки способов выкурить их отсюда. Значит, надо его опередить. Вовец, нежно поцеловав Жеку в солоноватое плечо, живо оделся и направился в душевую, выключив по пути мельтешащий экран телевизора. Его интересовал путь, труп сквозь кафельную стенку. Когда бандиты совещались за дверями в коридоре, грозясь и горлане, он понял, что прямо сейчас они железную дверь штурмовать не собираются. Вначале будут клетки чинить и зверей ловить. А после такой работы он самодовольно ухмыльнулся, вспоминая, как крушил клетки и разгонял животных. После такой объемистой работы хороший отдых нужен, капитальный. В его распоряжении находился большущий мясницкий нож. Отличный инструмент. Вовец просунул кончик лезвия между кафельными плитками, нажал. Одна плитка отскочила. Ясно, лепили как всегда. Шлепок застывающего раствора и к стенке. Так раствор посередине схватился, а с краев и по углам пусто. Профессионал лепил. Любитель, который свою ванную отделывает, плитку мажет по всей поверхности, как бутерброд маслом только толще. Потом лет через десять, когда решит заменить плитку на более модную, проклинает свою наивную старательность. Плитку только отбойным молотком или киркой можно отковырять, да и то кусками. Вовец мигом очистил низ стены. Ломать не строить. Ясно, работал человек знающий. Не только плитку имеющий лепить, но и соображающий, что трубу с холодной водой лучше цементом не мазать. Он гигроскопичен. Холодная труба притягивает водяной конденсат, ржавеет и быстро разрушается. Именно в таком месте случается потом прорыв. Обе трубы с холодной и горячей водой уходили в проем между кирпичами. Вовец быстро орудуя ножом, начал выковыривать растворы швов. Он уже сегодня сделал один пролом, значит, опыт имеется. Кирпичи одним за другим складывали в сторонку. Через 10 минут пониже смесителя зияла полуметровая ниша до самого бетонного пола. Не стоит и говорить, что через 10 минут вовец прополз в соседнее помещение. Это оказалась маленькой душевая, отгороженная короткой стенкой от туалета. Планировка зеркально повторяла санузел, из которого он проник. За туалетом к стене примкнута раковина с краном, а еще дальше дверь в коридор, железная, с дверной ручкой, но без щеколды. Прикрыто неплотно. Вовец заглянул в щелку. Кусочек коридора. Немного отжал дверь и увидел дремлющего в кресле человека. Ишь, сторожить с комфортом. Он вернулся к проему в стене, просунулся внутрь. Жека по-прежнему лежала в кровати, мурлыча и потягиваясь, как котенок. Он тихонько окликнул ее. Давай, одевайся. Потом откроешь дверь и бегом сюда. Ключ с собой возьми. «Да, одеяло дай, пожалуйста». Он с интересом смотрел, как она облекает в одежде свое изумительное тело и с удовольствием и гордостью отмечал, что эта женщина принадлежала ему, пускай недолго, но принадлежала. Потом он постелил в проем стены сложенный втрое одеяло, прямо поверх крупинок цемента и мелких осколков кирпича. Подал команду Жеке. «Зови этого хмыря из коридора и с ключом беги ко мне». Жека тряхнула челкой, художественно разложила длинные вьющиеся волосы по плечам и странноватой походкой манекенщицы направилась к дверям. Приоткрыла их. «Ку-ку, Угриня!» — крикнула громко и нагло. Садык встрепенулся в кресле, заполошно схватился за обрез, не попадая пальцем в спусковую скобу. А дверь уже закрывалась, правда, все медленнее. Издав торжествующий рев, он бросился к двери, чтобы успеть ее задержать не дать закрыться. Рванул с плеча и чуть не упал. Никто и не думал держать дверь. Взревев еще раз по медвежье, стараясь таким диким воплем напугать противника и вдохновив себя, ворвался в комнату. Там никого не было. Только колыхался полиэтиленовый занавес. Садык ожидал увидеть нечто совершенно противоположное. Они стоят на коленях, молят о пощаде. Неожиданно всегда сбивает с толку. Вот и Садык совершенно неосознанно сорвал занавеску и только успел заметить, как ноги девушки исчезли в дыре. Естественно, он сунулся следом. Вовец втащил Жеку вместе с одеялом, резко поставил на ноги, тогда же пискнуло. Движением руки отправил к выходу. Поднял на изготовку мясницкий нож, изрядно затупившийся и изубренный в процессе размыкания кирпичной кладки. Садык лез лицом вниз, опираясь на локти и держа обрез под грудью. Вовец успел про себя отметить, что атака на спине могла быть гораздо успешней. Противник сразу бы увидел его и выстрелил. Но вовец не стал загружать голову долгими рассуждениями, а просто рубанул ножищем по шее. Лезвие врезалось в позвоночник так, что вовца отдалось в руке, а бандит ударился лбом опол. Густая темная кровь навернулась из раны. Словно полоса галстука. Вовец еще раз вскинул свое оружие и врезал от души. Горячие брызги крови обожгли лицо. Он зажмурился, отбросил нож, на ощупь схватил кирпич и приложил с размаха к взъерошенному затылку. Сразу почувствовал, через кирпич, через ладонь. Наповал. Отложил орудие убийства, подтянул одеяло и утерся. Тащил внутрь мертвеца, размазывая по полу кровавую лужу. Отволок к унитазу. Поднялся на ноги, отряхнул коленки и включил свет. Выключатель был возле дверей. Высунулся в коридор. «Женя, давай к тем дверям и жди меня. Мы им устроим возможность похохотать». Побледневший Жека, едва сдерживая подступающую тошноту, отправился выполнять задание. А вовец опять застелил лаз одеялами чистой стороной вверх. Потом над раковиной ополоснул лицо. Обтер край надеял обрез, переломил стволы, вынул патроны и заглянул в гильзы. Закрыты картонными кружочками с написанной шариковой ручкой цифры 5. Пятеркой, значит, снаряжены. Снова зарядил обрез, сунул за пояс. Брезгливо пошарил в карманах мертвеца. Взял патроны и выдернул из брюк ремень. Привязал один конец ремня к дверной ручке, Другой, плотно притянув дверь, тщательно примотал к водопроводному крану над раковиной. Быстро, лежа на спине, втянулся в пролом. Теперь он только таким способом будет в подобные дыры лазить, чтобы видеть, кто там с кирпичом встречает. Женя ждала его. Поцеловались, словно после долгой разлуки. Ну что, рискнем? Запирать дверь и бежим по коридору, но только тихо. Будем прорываться наверх. В коридоре в кресле увидел свой нож, вложенный в ножны. Подивился бандитской хозяйственности садыка. Из трупа выдернул, почистил и ножно отыскал в коридоре. Правда, веревку с карабином выбросил. Видимо, этакого добра и даром не надо в их специфическом хозяйстве. Они направились в дальний конец коридора, где находился люк в гараж. План вовца был прост, как и все гениальное: Постройте из подручных средств некое сооружение взобраться на него и открыть люк, потом отправить Жеку наверх. Она из джипа по радиотелефону связывается с кем надо и ожидает подмоги. Бандиты, между тем, в полной растерянности. К запертой комнате добавился запертый изнутри туалет, а сторож из коридора пропал, а вооруженный вовец сам устраивает на них охоту. Экзотической подземной сафари, вплоть до полной ликвидации всей банды. Одного можно оставить в качестве языка, Пусть расскажет, как дошел до жизни такой. По пути изложил Жеке свой план и получил горячую поддержку в той части, где речь шла о люке. Охоту она отвергала и порицала как бессмысленную игру с опасностью. Вовец же объяснял шепотом, что должен окончательно выяснить, здесь ли его сын или он в другом месте. На ходу осмотрел обрез. Бывшая двухстволка 12-го калибра, без курковка с маркировкой Ижевского завода, стрела на щите. Похоже, что на охоту ей ходить не пришлось. Не потерто, никаких царапин. Даже лак на остатки приклада сохранил зеркальный глянец. И год выпуска 90-й. Значит, не должна подвести механика, раз такая новая. Главное, чтобы патроны не оказались плохими. Вытащил из кармана один. Заводского изготовление, пластиковые гильзии, Капсюли живело блестят, как новенькие. На донышке гильзы 92 выбито, год выпуска. Что ж, гарантийный срок вроде еще действует. Если порох не слежался, не сдетонирует. Стрелять придется в упор, с двух-трех шагов. Надо быть уверенным, что все пройдет нормально, а то осечка и сразу голову расшибут. Не будут ждать, пока перезарядишь. Патронов в кармане 4, да 2 в стволах. Всего 6. А у врага в пистолете. Если была полная обойма, до да минус 1, выстреленный в темноте, может оставаться семь патронов, одним выстрелом больше, чем у него, из большого расстояния. Зато дробь из коротких стволов рассыпается во всю ширину коридора, и хоть одна дробинка да попадет в противника. В кособоком аппендиксе, что отходило от центрального коридора в сторону гаража, весь пол был истоптан песцами и лисами. Огромное темное пятно расползлось от стены до стены, а в центре пятна бесформенными кучами валялись два трупа, точнее то, что оставили от них проглодавшиеся звери. Жеку затошнило, ей стало дурно. Со стоном прислонилась лбом к бетонной стене, схлипнула. Вовец погладил ее по спине. «Ну что ты, ну успокойся. Сейчас наверх выйдешь, на воздух. А про этих я тебе рассказывал, и ты спокойно была». «Ну что же ты плачешь, жалко что ли?» У меня не было выбора. Или они, или я бы тут лежал. Прости. Жека вытащила из кармана джинсов нестиранный носовой платок. Промокнуло лицо. У тебя закурить нет? Сейчас бы покурить немного. Понимаешь, я не могу тебе объяснить. Это... Это так отвратительно. Просто ужасно. Один из них тогда меня схватил и в машину затолкал. Я татуировку запомнила. Рукав у него задрался. Кинжал и змея вокруг обвилась, А сейчас там ни одного пальца нет. А он мне рот зажимал. Гримаса отвращений и ужаса обезобразила ее лицо. Губы прогнулись под ковкой, а из глаз бежали слезы. Словно именно этой беспалой окровавленной рукой ей только что зажимали рот. Вовец попытался успокоить, приободрить ее, но ничего не получилось. Она отключилась, Пала в полуобмороченное состояние, вся побелевшая, заплаканная. И хуже всего, уже не могла держаться на ногах, валилась на вовца, как большая ватная кукла. Бесполезно было ее уговаривать. Это не помогает женщинам в таком истерическом состоянии. Следовало отвесить ей пощечину и как следует встряхнуть. Тогда бы она сразу освободилась от навязчивых ощущений, сознание переключилось бы на более полезные действия. Но разве поднимется рука ударить любимую женщину, даже ради ее спасения? А время уходило, и вовец совершил тривиальную, а от того совсем уж позорную ошибку. Встал спиной к выходу и продолжал уговоры. Женечка, милая, ну я прошу, ты же сильная, ну возьми себя в руки. Да, да, я не могу, ноги не идут. И вовец ужасом почувствовал, что тоже не может пошевелить ногой. Дернулся. Раздался треск, словно отдирали от рулона прозрачную липкую ленту скотч. Ему самому сделалось дурно. Он понял, в чем дело. Огромные лужи крови уже подсыхала, и они прилипли, как мухи, к свежеокрашенному полу. Довольно мерзкое ощущение.